Напрямую спросили, не нужна ли помощь в подыскании работы. Услышали согласие и продиктовали три телефона, после чего Андрей Николаевич был отпущен на свободу. Ни по одному из подаренных ему номеров он звонить не собирался. Возьмут на работу и окажешься в полной кабале. Каково же было его изумление, когда тем же вечером позвонивший Вяскянин сообщил ему эти самые три телефона, сказав еще, что звонка Сургеева ждут с нетерпением, и местечко для него найдется. Никуда поэтому он не звонил, сидел дома, питался скудно, много писал. А неделю спустя Воскянин мягко попросил его приехать, и Андрей Николаевич дал согласие. Рядом с офисом Тимофея магазинчик сувениры. Здесь надобно купить секретарше подарок, и Андрей Николаевич выбрал глазастую куклу. Секретарша, как кукла пахнущая, сунула презент за стекло в шкаф. По всей видимости, подарок перекочует вечером во все тот же магазинчик сувениры, чтобы утром следующего дня погрузиться в портфель или дипломат очередного визитера. В движении товара по замкнутому кругу прозревалась человеческая решимость построить все-таки вечный двигатель, ибо сколько человек не обособлялся, вырваться из природы он не мог. И разве природа сама по себе не есть вечный двигатель? Андрей Николаевич бросал мысли на любой пустяк, лишь бы не чувствовать страха. Предстояло пройти через очистительную брань Тимофея. Нужда заставляла опаляться жаром костров, через которые лежал путь к стопам золота ордынца. «Мы, россияне!» — кичился Тимофея в малом подпитии, а сам хуже поганого татарина, изгалялся. Глаза Андрей Николаевич не поднимал, дышал в сторону, вел себя по протоколу XIV века и, кажется, заслужил прощение после того, как взволнованная секретарша узнала со слов своего начальника, что втершийся в приемную мерзопакостный проситель, злейший враг человечества и трудового крестьянства, клятва преступник и душегуб, он не называет его имени, продолжал греметь срутник, по той лишь причине, что ненавистная фамилия, будь она произнесена, разнесет в клочья все здание, превратит в развалины окрестные дома, ибо даже и Электроны слетят с орбит своих, вздрогнув от возмущения, когда услышат, кто приперся сюда с этой идиотской куклой. «Почему без работы?» — вопросил, наконец, Воскянин. И Андрей Николаевич завершил путанное вранье храбро. «Должок, что за мной, будет возвращен до конца года. Пишу книгу «Агностицизм как форма познания». Он пристыженно умолк. Задрожали шторы на окнах, видимо, от сильного ветра. Над Москвой разразилась гроза. От дождя, бушевавшего за стеклами, окон отделились проворные капли, упали на Андрея Николаевича, каким-то путем прорвавшись. И вошло вдруг ощущение того...